Денис Бутов. В августе 96-го. В памяти всех российских солдат, погибших в Чечне. Земля вам пухом, ребята. День первый. Гранатомет – вещь серьезная. Расу разнесло первым же выстрелом. Вместе с радистом. Хорошо, что осталась рация в Б-3. Плохо, что Б-3 зажгли на пятой минуте боя. Спрассоние всё действо воспринималось мной как-то дискретно, рывками. Вот я трясущимися руками пристёгиваю очередной рожок к автомату, потом прицеливаюсь. Рожок отваливается и падает на пол. На второй раз пристегнуть получилось лучше, наверное, не помню. Вот, всхлипнув, съезжает по стенке и съёживается клубком лейтенант Садыков. Вот у меня кончаются патроны. Я переворачиваю Садыкова на спину и начинаю лихорадочно обшаривать его разгрузку в поисках рожков. Судя по разворученной груди и остекленившим открытым глазам, помощь ему уже не нужна. В общем, он был не самым плохим лейтенантом из всех, кого я видел. Вот оскаленно-породатая камуфлированная фигура на мушке и длинная-длинная патронов на двадцать очередь. Ладони, измазанные садыковской кровью, липнут к цевью. Было нас на этом блокпосту ровно двадцать шесть человек. С утра еще. А потом ногчем за чем-то понадобились раздолбанные и провонявшие мертвечины остатки города, когда-то называвшегося грозным. И нас на с на не полный час атаки чехов на блок осталось 10. Из них боеспособных 8. Говорят, ли чехов, кстати, поначалу было больше, чем нас, просто они грамотно использовали фактор внезапности. Да и бойцы у них полупотнее наших. По крайней мере, просто так не подставляются под пули. Не то, что Саня Криволапов, который лежит сейчас с разнесенным черепом возле Садыкова. И еще несколько ребят из тех, что были в здании. Блокпост наш расположен удачно. Относительно удачно, конечно. Удачно для нас, если уж совсем точно. В здании какой-то бывшей конторы. Одноэтажное небольшое здание, построенное из бетонных плит, комнат на 5-6. Много окон, большинство из которых мы заложили мешками с песком. Те, что остались, неплохие обзоры. Хороший обзор. Ближайшее здание метров за полтора ста. Руины метров в 50. Когда-то тоже были зданием, пока не поработала саужка. За руины там уня пасаемся. Они неплохо минированы. Почти все монки ушли туда. Поэтому в здании в основном растяжки на гранатах. А это есть не очень надёжно. Поэтому у нас кто-то постоянно за зданием этим наблюдает. И перед атакой наблюдали. Проворонили. Теперь в здании две чеховские пулемётные точки. Может и больше, но две мы засекли точно. И с этих точек по нам неслабо работают пулемёты, судя по звуку ПК. Снайпера нашего посекло осколками в самом начале боя, так и истёк кровью блинку со вздехой. Я стреляю неплохо, так что решил попробовать себя в роли снайпера. Занятно. Раньше я думал, что снайпером быть просто, смотришь в прицел, Наводишь перекрестье в уплоть сердца ну, или там в лоб. Короче, куда хочешь. Вражеская фигура-то во весь прицел. Ну да и лупишь. Потом зарубку на прикладе делаешь. Оказалось, хорен так просто. И перекрестья нету как такового. Какие-то уголки, деления. С кривой-то я разобрался вроде. Дальномер, однако. Так, на 400 метров даже если стрелять, фигурка маленькая получается. Хоть куда-нибудь попасть. не то, что в лополю в сердце, а как за 800 м выцеливать. Человек-то не больше гдиды получается по размерам. Несмотря на такие трудности, всё же потихоньку выснулся и решил по леммёчиков этих заснайперить. Смотрю в прицел, вроде вижу одного. Стреляю мимо. Ещё опять мимо. Раз за 4 стрелял и всё мимо. Когда вам по мне из ПК никакой снайперки не надо. Или успел по полу растелиться. Решил, что горек однако снайперских хлебушек. Отложил СВД, взял автомат. Попали мы в осаду. Чехи штурмовать больше не штурмовали. Всё-таки огрызнулись мы неплохо. Человек 8 у них положили. Я сильно подозреваю, что даже мусульмане, за исключением совсем отмороженных, гуря в ней очень-то стремятся. Да и не сильно-то мы им мешали, судя по всему. Так что оставили они эти гнёзда пулемётные, ещё человек несколько с другой стороны и свалили. А нам валить некуда. Город мы не знаем, где наши представления не имеем. Везли нас сюда в Бэттери. Бодило вместе с Бэтром догорает. Лётёха с расвороченной груди вместе со остальными 200 в углу лежит. Где навочек никто вообще не знает. Снаружи несколько наших из граника накрыло. Наверное, там лежит. карты нет. У летёх я нашли схему местности вокруг блокпоста. Но она сейчас нужна как рыбе зонтик. Короче, рабинза надо. Раненых у нас было семеро. Но ранения были менее лёгкие почти у всех, за исключением Рашида Хаснудинова. Вот того же вот осколком разворотило кишки наружу. Перевязали его промедоловом апкалоле, да только он всё равно часа через 2 помер. По-татарски что-то сказал, улыбнулся и умер. Из оставшихся самое тяжёлое ранение у Малова. Один глаз вышепл, второй ослеп. Сидит в углу, молчит, плачет. Утешать его некогда, да и некому, да и не зачем. Бестолку. У остальных совсем мелочи. Задетая пулей рука, поцарапанное бедро. Что делать, никто не знает. Полемёчки периодически постреливают по окнам. Благо здание-то стоит не очень-то для них удачно. Есть мертвые зоны. Остальные чехи, те, что зашли с другой стороны, расположились более грамотно. Мы это поняли, когда Мурза словил очередь в Грудину. Как говорится, их осталось восемь. Малой не боец. Мурза пока живой, но чувствуется ненадолго. Вкатили ему предпоследний тюбик промедола, перевязали, положили возле Малого. Собрались на совещание. Планерка, блин, такая напряженная. Четверо присутствует, остальные по окнам сидят, чехов караулят. «Ну что, спрашиваю, делать будем?» Саня Кикин по прозвищу Кика. «А хули делать? Надо в город прорываться, своих искать». «А ты знаешь, где свои?» «Найдем». «Хер ты найдешь, а не своих, баран». Это Вагис нервничает. А не с Рашидом лет 10 за одной партой просидели в набережных челнах. Вместе призвались, вместе служили. Один сейчас двухсотый, второй в глубокой жопе, как и все мы. Все мы нервничаем. Гартауча есть, город, знаешь, куда-то искать собрался. А хуля здесь сидеть? Здесь, блядь, хоть шанс есть. Нас взять, если не выйдем вовремя, в бригаде зашевелится, вытащат. Э-э Это если бригаду еще не раздолбали, нахуй. Задумались. Никто, пожалуй, всерьез не верит, что бригаду могут нахуй раздолбать, но обстановка к оптимизму не располагает. Заебутся, бригаду долбить. Короче, я за то, чтобы здесь сидеть и не дергаться. Это бычок вставил свое веское слово. Оптимист у нас бычок. Впрочем, я с ним согласен полностью. Лучше сидеть с невеликими шансами на знакомой территории, чем ползти хер знает куда. Вообще без шансов. Больше всего меня пугает возможность попасть в плен. Лучше уж как Рашид. А еще лучше как Садыков. Чик, и ты уже на небесах. Пацаны с бригады рассказывали. Стояли вот так же на блоке. С местными общались. Мирными местными. Ага. Ты гранаты не бойся. Она совсем ручная. Местные эти мирные. Им золотые горы обещали. Мол, домой отправим. Денег с собой дадим. бросайте воевать. Хе, вот дурачка два и поверили. Ушли дебилы ночью с поста, и автоматы с собой прихватили. Одного потом чехи обратно подбросили. Нос и губа отрезаны, глаза выколоты. Это если так чехи обращаются с теми, кто им сдался. Что ж нас тогда ждёт, если не дай бог к ним попасть? Нафик, нафик. Согласен, говорю. Я тоже согласен. Вагис говорит: Кика только плечами пожал. Ну и бараны. А ночью что делать будем? А воды дохуя ли у вас? А патронов? А жрать что будем? Сколько сидеть вообще? До упора, отрезал бычок. А насчёт всего остального надо посмотреть. Посмотреть, я первым делом пробрался на кухню. Там у нас стояла здоровая фляга, которую наполняли раз в несколько дней. В кухне окном своим выходило точняком на то самое злополучное здание, и самая нижняя из десятка пробоин во фляге была сантиметров на 8-10 выше дна. Пол вокруг фляги был обильно мокрым. Я, стараясь не подставляться, подполз к фляге, качнул ее. Из пробоин выплеснулась вода. Значит, наполнена она как раз сантиметров на 10. А это всего-то литров 6-7. Если на всех раскинуть, даже фляжку не зальешь. Каренова. Психология. Как только стало ясно, что воды у нас совсем даже немного, сразу захотелось пить. Я побулькал водой в своей фляжке. Половина точно есть, а то и больше. Подумал и решил потерпеть. Подполз в уголок к ящику с тушёнкой. Тушёнки у нас банок 20. Не так и плохо. Увлёкся я. Выснулся неудачно. Чех влупил из ПК. Чудом не попал. А может, и не по мне целился, просто так влупил, но не попал. Вообще здесь по неволе начнёшь верить в судьбу. Рождённый быть повешенным не утонет. На растяжке подорваться ещё может, а вот утонуть <смех> вряд ли. Пришлось скурчившись в углу и по мере возможности прикрывая автоматом голову и яйца, пережидать всплеск чеховской активности. Благо, что не угловая комната. В угловых от второй стены бетонный рикошетит будь здоров. А здесь перегородки что ли саманные, то ли фиг знает, то ли кирпич такой самодельный. Крошится, пули в себя берет. Приполз обратно в центральную комнату. Штаб наш. Рассказал, что и как. Логист с бычком притащили еще несколько фляжек. Я говорю, надо флягу как-то сюда притаранить. А если этот пидор так и дальше палить будем, мы совсем без воды останемся. А её у нас и так меньше, чем у него патронов. Притаранили. В общем, и несложно. И кадал по ро очереди из другого окна, из-за лёг за мешками с песком. Пока пульёмчтики то окно обрабатывали, мы флягу и вытащили. Правда, не меньше литра распрыскали по дороге. Тушёнки несколько банок ещё захватили. Сел я, к стеночке привалился. Банку тушёнки уже принаровился штык ножом вспороть. И вот тут меня и затрясло. Тушенку уронил, штык-нож тоже. Руками себя за плечи обхватил. Трясет, как малярийного. Еще и срать захотелось до невыносимости, а подняться не могу. Кузя заметил. В разгрузке своей покопался и протягивает меч и кушку. Взял я ее и машинально вспомнил, где у нас водка заныкана была. По всем моим расчетам, водки у нас ощутимо больше, чем воды. Хоть какая-то радость в этой говеной жизни. Сорвал колпачок зубами, сделал пару длинных глотков, отпустил почти моментально, вернул чекушку Кузе, подобрал тушёнку, скрыл. Чехи постреливают издалека. Мне хотят так. На рудсидит вокруг жуёт. Я тоже жую, хотя и не очень хочется. Хлеба нет, воды нет. Точнее, есть, но мало, практически нет. Хрен его знает, сколько нам тут сидеть. На тушенку тоже налегать не стоило бы так. Я говорю об этом пацанам, они со мной согласны, но жрать продолжают. Отставляю свою банку в сторону, там еще почти две трети. Тушенка на удивление хороша, не те жилы в жиле, которые нам привозили в последнее время. Пошел посрал, со стороны наверное смешно смотрелось, подтер задницу и в той же позе до двери. Заглянул к раненым. точнее, к раненому. Мурза уже не раненый, мёртвый уже Мурза. Малой бессознание. Тела тут же лежат. А на дворе август, далеко не самый прохладный месяц в Чечне. Скоро запах пойдёт. Пригибаясь, пробрался к бычку. Тот наблюдал за полемётчиками. Наблюдаем мы парами. Четверо караулят по двое в каждой угловой камере. Пятеро отдыхают. Мурза умер, говорю. Сам виноват. Бычок глубоко затянулся. Нехвы было разгуливать, как на параде. Мурза у нас никто не любил. Был он жадным и тупым. Даже земляки татары с ним не общались. Даже имени его никто из нас не знал. Мурза и Мурза. Фамилия у него Мурзаев была, кажется. А всё равно боец не помешал бы. Базара нет, согласился бычок. не помешал бы, только не мурза. Как там малой отрубился. Малова жалко. Малова действительно жалко. Хороший боец и парень неплохой. Хреново ему теперь, слепо будет. Ладно, сказал я. Иди пахавай, я посижу. Бычок, пригнувшись, ушёл, а я остался с Васей Алтайцем. Раньше я наполовину всерьёз думал, что Вася Алтайский не умеет говорить по-русски. Теперь я почти уверен, что он вообще говорить не умеет. За те 2 недели, которые я его знаю, ни разу от него не слышал ни одного слова. Вот и сейчас молчит. Я тоже молчу. Чехи тоже молчат. Всё общее такое молчание, бурое, безмолвие. День второй. Ночью застрелился Малой. Снес себе полчерепа. Я как раз сидел на посту, наблюдал за зданием, услышал очередь внутри блокпоста, кинулся в ту комнату, где лежали трупы, и Малой увидел, как мозги Малого сползают по стене. Теперь в этой комнате одни только трупы. Чехи молчат. Даже на эту очередь не откликнулись. Может, их там и нет уже вовсе. Только сходить проверить желающих не нашлось. Сейчас через 300 ясно, чехи на боевом посту. Обкуренные, наверное, начали хлестать из пулемётов как угорелые. Каждый по коробке извёл не меньше. У них-то с патронами проблем нет, судя по всему. У нас тоже, только у нас и пулемётов нет. Автоматов помойка, хоть весь обвешайся. А потяжелее только из ВДшки, с которой никто грамотно стрелять не умеет. Так и сидим. Я снял разгрузку. Броник. подложил под голову и лёг. Рядом прилёг Кузя. Свинчил крышку с фляги, глотнул водки сам, протянул мне. Я тоже глотнул пару раз, вернув фляжку обратно. "Жопа", сказал Кузя, завинчивая крышку и мечтательно глядя куда-то в угол. "Точно", согласился я. Кузя, завинтив фляжку, тут же опять открыл её и глотнул ещё раз. Опять протянул мне. Так мы с ним допили всю водку во флашке. Я где-то читал, сказал Кузя, что каждая война это типа репетиция глобальной войны добра и зла. Ну там Бог и дьявол бьются между собой. А вот, например, Великая Отечественная это дьявол был за немцев, а Бог за нас. А сейчас, спросил я, за кого Бог? За нас или за новщей? А сейчас, по-моему, Бог вообще не причём. Это два обкуренных чертёнка на бабке шпилятся. И кто выигрывает? Я расхохотался. А никто. Они мухлюют оба не по-детски. По ходу никто и не выиграет. Набьют друг другу морды и всё. Жара стоит прямо-таки угнетающая. К вечеру мы выпили почти всю воду, которая у нас оставалась. Из комнаты, где лежат трупы, ощутимо патело мертвечиной. Прорвало Васью Алтайца. Сейчас он матерился по-русски и по-неруски, потом опять замолчал. День третий. Не сплю третьи сутки. Под утро прикимарил было, что да чехи открыли бешеную польбу. Я чуть мило подкинулся, не сразу понял, что поля чехи не по нам, там явно большой. А кто там может с чехами драться? Только наши. Я рванул в угловую комнатку, выходящую окнами на то злополучное здание, где засели чехи. Поддержать наших, хотя бы морально. Влупили со всего имеющегося в наличии оружия по окнам, где раньше сидели пулеметчики. Я высадил два рожка. Похлопал по карманам разгрузки. А патронов-то больше нет. Пришлось бежать в мертвецкую. Там у нас лежали еще и лишние автоматы, и СВДшка, и разгрузники, снятые с трупов. Дышать там было, возможно, только ртом. Пока бегал за патронами, бой закончился. Из-за здания выскочила БМПшка и газанула к нам. Я ещё успел подумать, чем будем отбиваться, если это чеховская коробочка. Но БМП, подлетев, развернулась боком, из люка выглянул Чумазы боец и заорал: "Кто такие, блядь?" Как оказалось, это были мотострелки федералы, которые ехали на выручку своему блокпосту, а нарвались на нас. Точнее, не на нас, а на Нохчи, которые нас блокировали. Повезло нам, короче говоря. День пятый. Лечу из Ханкалы в Моздок. Оттуда говорят домой. На борту, кроме техники, пятидесятки ВВшников и федералов, и еще тридцать мертвых ребят. Скоро мы полетим домой. Все вместе.